После этого жизнь в Трои замерла на несколько веков. Во времена Гомеры, то есть в VIII веке, Троянский холм все еще не был заселен, и новый город возник здесь только столетие спустя. Таким образом, судя по археологическим и литературным источникам, Троянскую войну следует представлять себе как совместную акцию ахейских вождей против важного опорного пункта на берегу гелиспонта Был ли это один длительный поход или серия коротких набегов? Действительно ли в войне принимали участие чуть ли не все государства Микенской Греции? Все это сейчас так же трудно установить как точную дату Троянской войны. Если перевести расчеты древних греков на современное летоисчисление, получается, что война происходила в 1194-1184 годы. Многие современные ученые относит военный конфликт в северо-западном углу Малой Азии, запечатлевшейся в памяти потомков как десятилетняя осада Трои, к сороковым годам XIII -го века. Ясно одно, это было последнее крупное внешнеполитическое предприятие ахейцев. Ослабленные заморским походом и связанными с ним потерями в живой силе, микенские цари не смогли противостоять новым волнам переселенцев. Этническая принадлежность и дальнейшая судьба этих пришельцев, не менее чем на столетие опередивших так называемое Дарийское вторжение и не оставивших по себе никаких следов на почве Греции, остается пока одной из загадок ее древнейшей истории. Зато результаты их нашествия вполне установлены археологией. В середине XII века погибает в огне дворец в Пилосе, В результате этой катастрофы таблички из сырой глины прошли естественный обжиг и уцелели в земле до наших дней. Запустение охватывает Микены, Теринф, соседние города. Теснимые новыми переселенцами, ахейцы находят себе убежище либо в гористой Аркадии, либо на островах и восточном побережье Иогейского моря, в так называемой Ионии. А могущественной и богатой микенской цивилизации остаются только воспоминания в поколениях хоккейцев считающих себя потомками а или нестра и берегущих в своих сказаниях память о подвигах предков много лет спустя в иной языковой среде эти воспоминания оформятся в поэму о троянской войне Илиаду, созданную ионийским рапсодом гумер как видим путь от исторических микен гомеровской ионии был некраткийм не был он и простым с точки зрения сложения эпической традиции. Давно известно, что в Илеаде, написанной в основном на ионийском диалекте, содержится слой так называемых эолизмов, то есть элементов того диалекта, на котором в IX-VIII веках говорили в Фессалии, в северо-западной Малой Азии и на прилегающих к ней островах. Теперь, после прочтения линейного письма «Б» Ясно, что эолийский диалект является наследником Ахейского, и что эолийские формы, сохранившиеся в гомеровском эпосе, принадлежат к древнейшим слоям героического сказания, возникшим, вероятно, вскоре же после гибели микенской цивилизации. К этой же эпохе относятся несколько десятков слов, носивших в достаточно однообразном языке мекенских хозяйственных записей совершенно прозаический характер. Но уже со времени Гомера и, вероятно, его предшественников, составлявших исключительную принадлежность поэтического лексикона. Почему из синонимических пар, обозначавших в микенском диалекте клинок или какое-то должностное лицо, воеводу, одно слово осталось в обиходной речи, а другое уцелело только в поэтической, также трудно объяснить, как предпочтение, оказанное при формировании современного русского языка западнославянским шлему и плену при отнесениях к категории архаизмов таких форм, как врата и бразды. Однако ясно, что в сознании древнегреческих аэдов и их слушателей какие-то слова приобрели особый архаический поэтический аромат и способствовали созданию в эпическом повествовании той дистанции, которая должна отделять нынешних людей от их далеких предков-героев. Наконец, надо помнить, что ионийский диалект Гомера — тоже не во всем является живым языком его времени. В нем находят себе место формы и архаические и искусственно созданные ради удовлетворения потребностей стихотворного размера. В целом язык Гомера составляет своеобразную амальгаму из различных элементов, приведенных к некоему единству поколениями аэдов и поступивших в распоряжение автора Илиады на пороге зарождения письменной литературы. Длительный путь формирования древнегреческого героического эпоса оставил в Илиаде многочисленные следы также в расстановке политических сил среди ахейских вождей и изображении общественных отношений в их лагере. С одной стороны, повествуя о много золотых Микенах и делая руководителем похода Микенского царя Гоменнона, Гомер воспроизводит воспоминания о выдающемся положении Микен в XIV-XII веках этому соответствует и самый большой во всем союзном войске контингент из Микен, приплывший под Трою на ста кораблях. Следом за ним идет ополчение из Пилоса на 90 кораблях, что опять же совпадает с исторически засвидетельствованным местом Пилоса среди государств микенской эпохи. Значительно скромнее флот Ахилла, состоящий из 50 кораблей, не говоря уже об Одиссее, явившемся под Трою всего лишь с кораблями. Западногреческие острова, к которым относятся итака, не играли в микенские времена сколько-нибудь значительной роли. Описание в Илиаде бронзовых доспехов, художественно изготовленной мебели, посуды, конской сбруи получает подтверждение в археологических находках микенской эпохи и в пилосских хозяйственных документах. С другой стороны, Изображаемые в Илиаде общественные отношения очень далеки от той картины, которая возникает из спилоских и кносских табличек. Начнем с того, что многочисленные цари, явившиеся под Трою, чувствуют себя совершенно самостоятельными по отношению ко всему Ахейскому войску и, в частности, к Агаменнону. Так что последнему пришлось бы снять осаду, если бы еще кто-нибудь из них вздумал последовать примеру оскорбленного Ахива. Затем... Рабство отнюдь не занимает в Илеаде того места, которое ему принадлежало в мекенских государствах, и гомеровские цари не являются единовластными повелителями, опирающимися на своеобразный бюрократический аппарат, а выступают как предводители племенного ополчения, целиком заинтересованного в военной добыче. Под Трую они собрались не по каким-либо политическим соображениям и не по приказу всесильного монарха, А потому что героическая этика требует от них совершения подвигов, способных увековечить их собственную славу и славу их рода. Поэтому, в частности, лишены всякого смысла упреки в дезертирстве, которые нередко раздаются в современных работах по адресу Ахилла. Ахейское войско под Трои — не единая армия, отстаивающая общенародные интересы. В этой роли скорее выступают троянцы а конгломерат племенных дружин, возглавляемых храбрейшими их членами. Для каждого из таких вождей нет ничего дороже его героической чести, и для Ахилла, на чью честь так неосторожно посягнул Агананнон, собственная репутация куда важнее военных успехов его обидчик Наконец, для решения наиболее важных вопросов собирается общевойсковое вече, на котором самому Агананнону приходится выслушивать язвительные речи со стороны Ахилла и Терсита. Ситуация совершенно немыслимая в мекенские времена, и гораздо больше соответствующая состоянию общества на последней, высшей стадии родового строя. Для Мекен XII века это давно пройденный этап. Для Ионии VIII века, где создавалась Илиада, вполне реальная жизненная обстановка, хотя и поданная в поэме, опять же по условиям жанра, с налетом известной архаизации. Из сказанного ясно, что гомеровского общества в чистом виде никогда не существовало. Илиады и в этом отношении содержат разновременные исторические слои с большей или меньшей силой запечатлевшиеся в памяти сказителей героического эпоса и подвергающиеся новому переосмыслению в творчестве гумера его самого относительная хронологии этих слоев надо думать мало интересовало мифологизированное прошлое служило поэту для создания художественного целого единого в основном в мироощущении современным для его потребителя. Для того же, чтобы судить о мировоззрении художника, творившего около трех тысяч лет назад, надо в первую очередь выяснить, как он представлял себе место человека в мире и какими средствами пользовался при изображении своих героев в минуты сильных душевных потрясений. Всякий читатель легко заметит, какую большую роль играют в событиях под троей боги. Они не только сочувствуют или настроены враждебно к тем или иным вождям, но часто непосредственно вмешиваются в сражения, внушают отвагу своим любимцам или предостерегают их от опрометчивых поступков. Боги, разумеется, далеко превосходят смертных физической силой, а главное, они вечны, в то время как поколения людей сменяются подобно листьям в дубраве. Одни осыпаются, другие нарождаются вновь. Да и люди сами знают, что жизнь их находится во власти, написанной им на роду доли. Смерть настигнет их не сегодня, так завтра. Из всего этого часто делают вывод о некой связанности, скованности гомеровских героев божественным присутствием, сознанием своей недолговечности. Однако это утверждение лишено оснований по целому ряду причин. Во-первых, в гомеровские времена... Отделённый и сравнительно небольшим промежутком времени от первобытно-общинного состояния, невозможно представить себе иное осмысление природы и мира в целом, нежели религиозное. Проблема божественного управления вселенной, соотношение божественного промысла с человеческим знанием будет оставаться центральной для греческой литературы вплоть до конца V века до нашей эры. Во-вторых, Для гомеровских героев не существует судьбы как непознанной, и поэтому враждебны им силы. И само греческое слово «мойра» обозначает не судьбу или рок, как нечто предопределенное чужой волей, а долю, выпадающую каждому живущему на земле. В пределах этой доли смерть человека столь же естественна и неизбежна, как его рождение. Главное же, что... Осознание быстротечности земного бытия по сравнению с вечным бессмертием богов не обрекает гомеровских героев на пассивное бездействие в ожидании неотвратимой кончины. Наоборот, пока они живы, они с величайшей щедростью дают простор своим богатырским силам, стараясь оставить о себе неприходящую славу. Они страстно стремятся в бой, в полную силу души любят и ненавидят, негодуют и сострадают. Правда, при анализе изображения душевных движений мы сталкиваемся с интересной особенностью гомеровского эпоса, которая породила в гомероведении не меньше споров, чем все остальные вопросы его толкования. Речь идет о так называемом «божественном аппарате гомера», сущность которого мы поясним одним примером. После гибели Гектора его престарелый отец Приам рвется в стан ахейцев, чтобы выкупить у Ахилла тело убитого сына и похоронить его с подобающими почестями. Ахилл, с удивлением обнаружив в своем шатре седовласого старца, умоляющего его о сострадании, проникается сочувствием к Приаму, не в последнюю очередь, потому что вспоминает о собственном старике-отце, оставшемся без защиты далеко на родине. Все это совершенно понятно по-человечески и не нуждается ни в каком божественном вмешательстве. Тем не менее, в поэме вестница богов Ирида спускается к Приаму, чтобы побудить его к опасному путешествию во вражеский лагерь, в то время как Ахилла посещает его божественная мать Фетиды, чтобы внушить ему сочувствие к Приаму и готовность удовлетворить его просьбу. чем объяснить Эту двойную мотивировку. Давно замечено, что автор Илиады, очень наблюдательны по отношению к внешним проявлениям сильного чувства, гнева, страха и так далее, не умеет изображать внутреннее состояние человека. Связано это с тем, что и сам человек в эпосе еще не представляется духовным единством. Внутри него и рядом с ним существует некая движущая сила, дух. Гнедич обычно передает это понятие русским словом «сердце», которое побуждает его к совершению тех или иных поступков и в то же время сама открыта для воздействия извне. Так боги могут вложить в дух героя отвагу, боевой пыл, желание. Аналогичная картина складывается при изображении умственной деятельности человека. Боги то влагают в разум смертного полезную мысль, то губят, повреждают, изымают у него разум. Вполне реальные последствия такого вмешательства указывают на то, что воздействие богов служит Гомеру как средство для передачи через внешнее душевного состояния героя. Но говоря «средство», не следует думать о сознательном художественном приеме. Поскольку внутренний мир человека остается для поэта в значительной степени непознанным и еще не воспринимается в единстве своих интеллектуальных и эмоциональных проявлений, поскольку неизбежно возникает необходимость в какой-то силе, способной привести его в движение, такой силой, конечно, могут быть только боги, из чего отнюдь не следует, что гомеровские герои являются марионетками, которых боги в нужную минуту дергают за ниточки. Как раз напротив. Психическая беспроблемность гомеровского человека открывает простор для проявления его природных качеств, и здесь гомер, не выходя за пределы героического типа, дает множество его вариантов. Все герои, сражающиеся под трои, благородны и отважны, но в Ахилле на первый план выступает его импульсивность, безмерность как в гневе, так и в мести и в отчаянии. В Агамемноне надменности и воскомерие, в Аяксе — непоколебимая стойкость, в Одиссее — разумность и сдержанность. В Гекторе, не уступающим ахейским героям смелостью и силой, особенно подкупает его преданность отчизне, доверившейся ему как своему защитнику, его сознание ответственности перед троянскими женами и детьми. С нескрываемой теплотой и симпатией рисует Гомер свидание Гектора с Андромахой, последние в их жизни В этой знаменитой сцене тоже нет психологических нюансов, которые несомненно раскрыл бы в ней писатель-реалист XIX века, но современный читатель легко восполняет их на основании собственного жизненного опыта. Как он делает это, становясь свидетелем уже упомянутой встречи прямо с Ахиллом и множества других эпизодов в поэме? Художественное развитие человечества следует законам диалектики. Всякое новое завоевание оплачивается потерей какого-то качества, недостижимого на более высокой стадии общественного развития. Через три столетия после Гомера древнегреческая трагедия будет ставить перед афинскими зрителями такие проблемы, которые подстать решать ценой жизни героям Шекспира. Пройдет еще два века, и в эллинистической поэзии мы встретим бытовые и психологические зарисовки, недоступные ни Гомеру, ни Софоку. Но ни трагедия, сумевшая постигнуть глубочайшую противоречивость мира, ни поэзия эпохи эллинизма с ее пристальным вниманием к внутренней жизни индивидуума не могут соперничать с целиады в ее ясном и открытом взгляде на мир в ее искренней вере в возможности человека, не смущаемого в достижении стоящей перед ним столь же ясно очерченной цели, никакими сомнениями и колебаниями. Создание необыкновенно цельного, гармоничного, пластически завершенного образа человека состоит в первую очередь бессмертная заслуга Гомера, обеспечившая Илиаде столь почетное место в современной культуре. Вот почему и художники нового времени так высоко ценили бесхитростное искусство древнего поэта в столь совершенной форме отразившего детство человеческого рода. Вот почему на родине гомеровского вопроса Гёте и Шиллер так решительно выставали против попыток расщепить бессмертную поэму на отдельные малые песни. А у нас в России Пушкин и Белинской, Герцен и Лев Толстой — видели в Илиаде высокий образец подлинного гуманизма и силы поэтического слова, не потерявшие своего воздействия на читателя на протяжении тысячелетий. Эти свойства оригинала во многом сумел сохранить перевод Гнедичи, составивший эпоху в истории русского поэтического перевода и тоже выдержавший испытание времени. И сегодня, как полтора века тому назад, Глубоко прав Пушкин, откликнувшийся на труд русского переводчика гомара знаменитым двустишием, — слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, старца великого тень, чую смущенной душой. Ярхо